Глава 12 Вокруг дебора нагромоздили столько аппаратуры жизнеобеспечения, что я даже не сразу разглядел сестру. во всей этой гудящей и клацающей мешанине. Она лежала неподвижно на постели, вся опутанная какими-то трубочками, лицо наполовину скрыто маской и бледное, почти как простыня. Я помедлил, не зная, что полагается делать. Приложил столько усилий, так отчаянно старался попасть внутрь и увидеть ее. И вот я здесь, но никак не могу вспомнить, даже и не читал никогда. Как себя вести, навещая близкого человека в больничной палате? Нужно взять сестру за руку? Похоже на то. А может и нет. К тому же у нее там капельница именно с моей стороны. Наверное, не стоит. Вдруг еще игла ненароком вывалится. В общем, я заметил в углу палаты стул, приблинул поближе к кровати, сел и принялся ждать. Буквально через несколько минут дверь скрипнула, приоткрылась. И в проеме показался худощавый чернокожий коп, мой шапошный знакомый по фамилии Вилкинс. Он всунул голову внутрь и окликнул меня. «А, Декстер! Верно!» Я кивнул, помахав удостоверением. Вилкинс жестом показал на Дебору. «Как она?» «Пока непонятно». «Извини, приятель», — он пожал плечами. Капитан распорядился проследить на всякий случай. «Я буду снаружи». Спасибо. Он вышел и занял пост у двери. Я попробовал представить себе жизнь без Деборы. И испугался сам не зная от чего. Никакой очевидной и ужасающей разницы ведь не было бы. Но эта мысль меня слегка смустила. И тогда я постарался продумать ее еще раз. Быть может, я успел бы съесть тот киш горячим. У меня не было бы синяков от знаменитых сестринских плюх. И мне бы не пришлось бояться, что она меня вдруг арестует. это все хорошо от чего же я переживаю а вдруг она выживет но мозг будет поврежден и это разумеется испортит ей карьеру в правоохранительных органах ей может быть даже понадобится круглосуточный уход кормление с ложечки памперсы вещи плохо сочетаемые с работой кому достанется бесконечная тяжкая рутина я не слишком хорошо разбираюсь в медицинском страховании Однако и дураку ясно, что вряд ли кто-то восторженно бросится обеспечивать ей круглосуточный уход. А вдруг все хлопоты падут именно на меня? Это пробило бы солидную брешь в моем свободном времени. Но кто же еще? Других родственников у нее нет. Один только дорогой, добропорядочный Декстер и больше никого, кто мог бы возить ее в инвалидном кресле, готовить ей протертые кашки. И нежно промакивать слюни. Мне пришлось бы ухаживать за сестрой до конца ее дней, до глубокой старости. Мы бы сидели вдвоем и смотрели ток-шоу по телевизору, пока весь остальной мир веселится, а люди убивают и изводят друг друга без меня. Почти целиком уже поглощенный самосостраданием, я вдруг вспомнил про Кайла Чацки: это бойфренд Дебора, и даже, пожалуй, больше. Они второй год жили вместе. Лет на десять старше Депс. Крупный, много повидавший в жизни. Когда-то он потерял левую руку и ступню вследствие инцидента с тем же самым хирургом-любителем, который поработал над сержантом Доуксом. Вообще-то отдайте мне должное. По-моему, это очень важно. Я сейчас вспомнил о Кайле не только потому, что хотел бы переложить на него заботы о моей гипотетически больной на голову сестре. Я скорее сообразил, что он тоже должен узнать о случившемся. Итак... Я вытащил мобильный с и набрал номер. Кайл ответил сразу. — Кайл, это Декстер! — Здорово, парень! — ответил Кайл в нарочито жизнерадостной манере. — Как оно? — Я тут с Деборой, в реанимации в больнице Джексона. — Что случилось? — спросил он, помедлив. — Ее ножом ударили, потеряла много крови. — Сейчас приеду, — коротко ответил Чацкий и отключился. Может, он мне будет помогать ухаживать за Деборой? А очереди станем возить инвалидное кресло. Не один и ладно. Это напомнило мне о том, что я и так уже не один. Или, правильнее сказать, кое-кто уже не один, а со мной. В любом случае Рита имеет смысл предупредить, что я опаздываю. Я позвонил ей на работу, вкратце объяснил, в чем дело, и отключился. Едва на том конце начался припев из обычных возгласов «О, Господи!» Минут через пятнадцать в палате объявился Чацкий. За ним по пятам семенила медсестра и явно старалась ему угодить, чтобы Чацкий был доволен всем от расположения палаты до вида системы переливания крови. Вот она! объявила медсестра. Спасибо, Глория, ответил Часки, не замечая никого, кроме Дебора. Озабоченная медсестра еще немного потопталась возле него, затем неуверенно удалилась. Чацкий уже был у кровати и держал Дебору за руку. Оказывается, я угадал. На самом деле это было правильно взять ее за руку. — Что случилось? — спросил он, не сводя взгляда с Деборы. Я выдал ему краткую сводку событий, которую он прослушал, не глядя на меня, лишь раз отпустив руку Деборы, только для того, чтобы быстренько убрать прядь волос у нее со лба. Когда я закончил рассказывать, он кивнул с отсутствующим видом и спросил. что сказали врачи. «Пока не берутся судить». Кайл нетерпеливо махнул сверкающим серебристым крюком, который заменил ему левую руку. «А они всегда так говорят. Еще что? Возможно, функции восстановятся не полностью», — добавил я. «Может, даже мозг поврежден». Он кивнул. А она потеряла много крови. «Это было утверждение, а не вопрос. Ну, я все равно подтвердил. Верно. Я вызвал человека». Из Бетезды, — сообщил Чацкий. Пролетит через пару часов. Человека? Из Бетезды? Это чем-то хорошо для нас? Понятия не имея, чем Бетезда, лучше, скажем, Кливленда. Разве что находится в Морленде, а не в Агае. Какой еще человек летит оттуда? Зачем? Я даже растерялся, как именно сформулировать вопрос. Мой мозг утратил обычную ледяную эффективность. Я просто тупо наблюдал. Тем временем Чацкий подтащил еще один стул к кровати с противоположной стороны, так, чтобы ему было удобно сидеть и держать Дебору за руку. — Декстер! — что? — откликнулся я. — Может, добудешь кофе и пончик какой-нибудь? Эта просьба поставила меня в совершеннейший тупик. Не потому, что была дикой сама по себе, но потому, что таковой для меня прозвучала, хотя должна была показаться такой же естественной, как дыхание. Привычное мое обеденное время давно прошло, а я еще ничего не ел и даже не вспоминал о еде. Теперь, когда часки озвучил ее, сама мысль о еде вызвала у меня неприятие. Впрочем, возражать было бы еще более странно. Я встал и отправился в коридор. Пойду поищу чего-нибудь. Несколько минут спустя я уже возвращался с двумя чашками кофе и четырьмя пончиками. Помедлил в коридоре, сам не зная зачем, и осторожно заглянул в палату. Часки склонился вперед с закрытыми глазами и так сидел, прижимая ладонь Деборы к своему лбу. Он шевелил губами, но слов было не разобрать из-за гула и клацания систем жизнеобеспечения. Молился. Вообще странно. Может быть, я знал его не слишком хорошо, но то, что все же знал, не очень-то вязалось с образом человека, который вздумал бы молиться. Во всяком случае, это было как-то неловко, как-то неприятно видеть. Я кашлянул. И прошел к своему стулу, но Часки даже головы не поднял. Больше ничего полезного я сделать все равно не мог, разве что сказать что-нибудь громкое и ободряющее и хоть так прервать приступ религиозности. В общем, я уселся и принялся за пончики, уже почти доел один, когда Часки наконец посмотрел на меня. А, привет! Что нашел? Я передал ему чашку кофе и два пончика. Кофе он сгробастал правой рукой, а крюк продел в отверстие пончиков. — Спасибо. Потом зажал кофе между колен и пальцем подцепил крышку. Пончики болтались у него на крюке. Так он от них и откусывал. — Хм! — прочавкал Чацкий. Не успел поесть. Ждал, когда Дебора позвонит. Думал, к вам приехать пообедать. Он опять откусил пончик и стал жевать в тишине, изредка прихлебывая кофе. Я воспользовался этой возможностью да и свою порцию. Дальше мы просто сидели и смотрели на Дебору, как будто это была наша любимая телепередача. Время от времени какой-нибудь аппарат вдруг странно щелкал, и мы оба одновременно дергались. Но ничего не менялось. Дебора так и лежала с закрытыми глазами, дышать тяжело и прерывисто, словно Дарт Вейдер под аккомпанемент кислородной маски. Прошел по меньшей мере час. Чацкий не плакал, однако выглядел измученным, серым и вообще хуже, чем обычно. Хуже было только когда я спас его от того типа, который отхватил ему руку и ногу. Я и сам, наверное, смотрелся не особенно, хотя меня это обычно не волнует. Если честно, я вообще редко о чем беспокоюсь. Планирую, да, забочусь, чтобы все шло как нужно в особые вечера отдыха. Но беспокойство – это ведь скорее эмоциональное занятие, нежели рациональное. Сейчас... Как ни странно, Декстер волновался, и этому оказалось на удивление легко научиться. У меня получилось сразу же. Еще чуть-чуть, и ногти буду грызть от беспокойства. Разумеется, она поправится. Поправится ведь. Слова «судить пока рано» постепенно приобретали более зловещий смысл. Можно ли им вообще верить? Наверняка существует какой-то порядок. Стандартный медицинский протокол. Процедура уведомления ближайших родственников о том, что их любимый человек умирает или вот-вот станет овощем. Надо начать с предупреждения, с того, что что-то может пойти не так, что судить пока рано, а потом постепенно выложить им, что все окончательно навсегда стало не так. Но разве нет закона, требующего от врачей говорить в таких случаях правду, или это все сказки? Существует ли вообще правда в медицинском смысле? Я ничего не понимал в этом совершенно новом для меня мире, который мне уже заранее не нравился. Что бы ни было в нашем случае правдой, о ней судить пока рано, оставалось только ждать. Я, на удивление, до сих пор не представлял себе, что это так сложно. Когда в животе вновь заурчало, я решил, что уже вечер, однако взгляд на часы подсказал, что еще только без нескольких минут четыре. Двадцать минут спустя прибыл человек Чацкий из Бетезды. Я не представлял, чего ожидать, но все оказалось вообще по-другому. Человек был невысокого росточка, лысый и пузатый, в толстых очках в золотой оправе. Он появился в палате в сопровождении двух докторов из тех, которые раньше занимались Деборой. Они трусили за ним, словно школьники за местной королевой красоты. При его появлении чадский тоже подскочил и воскликнул. Доктор Тедель. Тедель кивнул ему и потребовал. Все вышли, имея в виду в том числе и меня. Часки кивнул, схватил меня за локоть и потащил прочь из комнаты, а Тейдель и два его спутника откинулись с дебора одеяло и стали ее осматривать. Он самый лучший, заявил мне Часки. Что он будет делать? поинтересовался я. Часки неопределенно пожал плечами. Все, что нужно. Пошли, поедим чего-нибудь. Не стоит нам на это смотреть. Ему явно стало легче после того, как тут начал заправлять Тедель, так что я послушно отправился за бойфрендом сестры в небольшое переполненное кафе на первом этаже возле парковки. Мы устроились за столиком в углу, стали жевать безвкусные бутерброды, и Часки рассказал мне кое-что об этом докторе из Бетезды, хотя я, в общем, ничего не спрашивал. «Поразительный человек». Десять лет назад он меня собрал по кусочкам. А ведь мне тогда было куда хуже, чем Деборе. Уж поверь. А он все собрал по кусочкам, да так, чтобы все работало. Это самое главное, — поддакнул я, и Часки кивнул, как будто понял, что я имел в виду. Видит Бог, Теддель самый лучший. Заметил, как остальные врачи вокруг него бегают. Как будто готовы ему ноги мыть и воду пить. Чаский хмыкнул и вежливо улыбнулся. Теперь она поправится. Точно. Не знаю, кого он пытался убедить, меня или себя.